Глава 42, в которой по фнутия отправляют в полёт. Граф Брюс ринулся вперёд по туннелю, обрадованный возможностью принять участие в изгнании иноземных захватчиков или тем, что пришельцы из будущего отвлеклись от расспросов о книге. Эх, сюда бы папин фонарик, смущённо пробормотал Мартин, не видя куда идти и не чувствуя запаха исчезнувшего в мраке призрака. Как там тоже было неуютно в полной темноте. К тому же, из их памяти ещё не изгладились воспоминания об утомительных часах, проведённых в запутанном лабиринте. Да, свет бы нам не помешал, согласился Брысь. — На стенах факелы, в креплениях специальных имеются! — неожиданно сообщила кромешная тьма голосом бывшего генерал-фельдмаршала, заставив путешественников во времени подскочить на месте. Ежели запалить один, то пес мог бы в пасти его нести и путь освещать. — А где огонь взять? — приходя в себя от испуга, спросил Рыжий. Ответил ему опытный искатель приключений. Где? Где? Наверху, разумеется. Там его сейчас больше, чем достаточно. От слов Брыся всем сразу стало жарко, словно компания уже оказалась рядом с пылающими зданиями. Даже почудилось, что в подземелье запахло палёной шерстью. Вместе пойдём, осторожно поинтересовался философ, стараясь не выдать смятения. Однако Мартин отверг помощь друзей. Сам справлюсь, заявил он и, поднявшись на задние лапы, принялся водить носом по влажным кирпичам, отыскивая обещанный призраком факел. Нельзя нам разлучаться, воспротивился брысь от важному порыву благородного пса и добавил Панура. Пофнути, уже потеряли он штукодин попробовать хочу, таинственно понизив голос, сообщил его сиятельство крепко привязанному августейшему приятелю. Царь отозвался с живым любопытством. Твоё изобретение? Нет, итальянец Леонардо да Винчи, живописец? изумился Пётр. Яков Вильнимович торжественно возразил. Не то кмо. Да Винчи хомо универсалис. однако слуга твой покорный доработал мысль его и усовершенствовал. Гениальный инженер и механик гремел чем-то железным, а Пафнутий изнывал от неизвестности. Да еще загадочное слово «кунштюк» в сочетании с «опробовать» внушало серьезные опасения за исход полета на драконе. Про хомо-универсалиса помощник юного химика вообще ничего не понял, А потом не знал, следует ли бояться упомянутого графом иностранца или наоборот, радоваться его участию в необычной затее. И как сие называется, в тоне царственной особы МНС уловил нотки сомнения. Движитель лопастной, винт воздушный, э, пропеллер, принялся перечислять учёный и милостиво разрешил: "Выбирай, какой душе более угодно". Пришельцу из будущего более удобным показались последние наименования, вызвавшие в памяти самолёты и вертолёты. Однако и желание покинуть воздушное судно тоже окрепло. Выпустите меня, заверчал Пафнутий в отчаянии, скребя когтями по холодному металлу. «Не как крыса у дракона в голове пищит», — удивился царь, а Яков Вильямович снял ее со штыря, запустил руку внутрь и вытащил за длинный лысый хвост питомца Вовки Менделеева, а точнее, младшего научного сотрудника серьезной химической лаборатории. Громкое звание не помогло. Не разобравшись в ночи, что перед ним не абы кто... Граф презрительно отшвырнул упитанное тельце, отправив его в полёт над городом без всяких хитроумных устройств. Нашёл, сообщил Мартин и снова опустился на все четыре лапы, сжимая в зубах толстую палку, один конец которой был густо обмазан смолой. Если бы следопыту сразу объяснили, из чего сделан факел, ему не пришлось бы шарить по кирпичной стене, словно неопытному щенку. Терпкий и смеленистый дух сразу подсказал бы, где находится искомый предмет. Проделав обратный путь по крутым ступеням лестницы, друзья с опаской вышли на улицу. Ураганный ветер тут же швырнул в них раскаленный жарким пламенем и горький от удушливого дыма воздух, заставив щуриться и кашлять. Зато полыхающие торговые ряды на площади вполне подходили, чтобы запалить факел и поскорее снова укрыться в прохладном каменном лабиринте. «И-и-и-и!» — прорвался сквозь треск погибающих в пожаре домов странный звук. «Очень тонкий!» Так что сначала его услышали только коты. Звук приближался откуда-то сверху, и пришельцы из будущего замерели, пытаясь разглядеть его источник в клубящейся едкой мгле. Через мгновение «и-и-и» сменилось на «а-а-а». Последний вопль принадлежал брысью, когда ему прямо на спину, выгнутую по случаю неизвестной опасности, рухнуло нечто похожее на булыжник — и придавило к земле. Краткие комментарии для любознательных. Леонардо ди Сэр Пьеро да Винчи, годы жизни 1452-1519, один из крупнейших представителей искусства Высокого Возрождения. Итальянский художник, живописец, скульптор, архитектор, Писатель, музыкант, изобретатель и учёный, анатом, естествоиспытатель. Причём сам Леонардо да Винчи считал себя в первую очередь учёным и инженером. Особенно его интересовали проблемы полёта. В Милане он делал много рисунков и изучал летательный механизм птиц и летучих мышей. Кроме наблюдений, он проводил и опыты, но они все были неудачными. Леонардо очень хотел построить летательный аппарат. Он говорил: "Кто знает всё, тот может всё. Только бы узнать, и крылья будут". Сначала Леонардо разрабатывал проблему полёта при помощи крыльев, приводимых в движение мышечной силой человека. Но затем он дошёл до мысли о постройке такого аппарата, к которому человек не должен быть прикреплён. а должен сохранять полную свободу, чтобы управлять им. Приводить же себя в движение аппарат должен своей собственной силой. Это в сущности была идея аэроплана.